«Рина. Раздается телефонный звонок, и я слышу знакомый, такой любимый с детства голос. «Извините, что я вас застала». Этой придуманной ею фразой Рина Васильевна «Зеленая» обязательно начинала любой телефонный разговор. Окружающих порой удивляло, когда некоторые молодые люди называли ее не по имени-отчеству, а запросто «Рина». Но такое обращение к ней – Рина установила сама. Люди, которые познакомились с Риной Васильевной еще в своем детском возрасте, должны были называть ее просто Рина, но на «вы». На «ты» ее звал только Никита Михалков, которого Рина Васильевна знала буквально с его рождения. Зачем она изобрела такую классификацию для обращения к ней, мне неизвестно. Я был подростком, когда моя мама представила меня... Рине Зеленой. «Это Вася. Ему 10 лет. десять лет». 10 лет!» — воскликнула Рина. «Женя, дорогая! Вы не успеете оглянуться, а у него уже вырастут усы». В течение многих лет при каждой новой встрече Рина спрашивала меня. «А где усы? Я же обещала твоей маме, что у тебя моментально вырастут усы». Я давно наши усы и, может быть, подсознательно, благодаря Ирининам настояниям. Она любила изобретать всякие неожиданные фразочки по случаю. Многие из них быстро утрачивали авторство, становились, как говорила Ирина, местами общего пользования. На киносъемках часто можно услышать «Кого ждем? Сами себя задерживаем». Говорящие это даже не подозревают, что повторяют Рину Зелёную. Эти весёлые фразочки ирина вносила в текции своих ролей. «У меня от вас каждую минуту разрыв сердца делается» или «такие губы сейчас не носят» и тому подобное. Ещё Рина сочиняла уморительно смешные стихи. «Так, для себя». Помню последние строчки стихотворения о кузнечике, которые она как-то продекламировала. «Зелененький кузнечик, кузнечик молодой, Скачи скорее кузнечик, скачи к себе домой! В саду летают птички, все на тебя глядят, И ведь никто не знает, когда его съедят». Ее реакция на происходящее всегда была неожиданна. Юмор неподражаем. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона снимались на киностудии «Ленфильм». Актеры-москвичи жили в гостинице. Как-то Ирина позвонила из своего номера, чтобы узнать, какая сцена намечена к завтрашнему дню. Я ответил, что не знаю. Мне никто не говорил. «В этой группе», — сказала Ирина, — «Ничего никому никогда не говорят. Пора брать языка». В ней жила огромная сила веры, что, несмотря ни на какие превратности жизни, все равно все будет хорошо. И саму себя она представляла непременным участником этого «все хорошо». Однажды после запозднившейся съемки мы с Риной спешили на вокзал к московскому поезду. Маленький студийный автобус мчался по пустому в этот час Невскому проспекту, прихваченному мартовским литком. Я сидел спиной к водителю. Рина устроилась в самом конце салона, напротив прохода. Вдруг из переулка вылетело такси и ударило наш автобус в бок Удар был такой силы, что Рину выбросило из сиденья, Она пролетела через весь автобус и рухнула ко мне на колени, обхватив мою голову руками. И что она в этот момент выговорила? «Спокуха, я с вами». Книгу своих воспоминаний «Разрозненные страницы» Рина Васильевна Зеленая написала мне так. «Все в порядке?» мистер шерлок холмс ирина зеленая двадцатый век все в порядке милая ирина все будет хорошо только без вас временами так грустно